Глава 23. Это просто царапины. Будь он игровым персонажем, то полоска жизни над его головой горела бы красным, находясь на критическом уровне. Душа освежил и добавил немного хитпоинт. Но, судя по общим ощущениям, это было бесполезным. Егор возблагодарил удачу за то, что отец уже сбежал на работу. Хоть и расстраивал тот факт, что опять сделал это не по позавтраков. Врат предусмотрительно изобразил, что ему ко второй паре не рискнув после вчерашнего показаться на глаза родителям. Сестра еще не вышла из своей комнаты, но будильник резко смолк, значит, проснулась и сама выключила его. На кухне находился только в Безешкин. Сидел на столе скотина и меланхолично макал лапу в стакан с водой, затем облизывая ее, будто это он мучился с похмелья, а не Вадим. «Жить надоело». Кинул ему Егор, волоча свое полуживое тело на кухню. Кот сверкнул глазами, оценил внешний вид хозяина, понял, что дальше угроз дело не двинется, и вдобавок разлегся на столе. Просчитался, поскольку последние силы были потрачены на обидную оплеуху кухонным полотенцем. Оскорбленный Безе соскочил на пол, переворачивая стакан и разбивая его. Егор обреченно вздохнул, наблюдая за тем, как по полу растекалась вода. Затем присел и стал собирать осколки. В коридоре послышался стук облуков, предупреждая приближение матери. Егора окутала запахом ее духов, сегодня только раздражавших обоняние, словно некий дурман. «С утра бьешь посуду». В висках противно пульсировало, когда резко поднялся, то перед глазами потемнело, благо успел прислониться боком к столу. Инстинктивно рука сжалась, и Егор ощутил, как острые осколки впились в ладонь. «Ну, прекрасно». Открывая глаза, он наблюдал за тем, как кровь из порезов капала на светлый пол. «Что ты творишь? Выбрось их и обработай рану!» «Так глупо!» Но пальцы словно свело судорогой, сжимая все сильнее и не давая расслабить руку. «Егор, ты слышишь меня? Что ты делаешь? Ты с ума сошел? Выбрось их немедленно!» Сделав попытку подойти к сыну, Вера отшатнулась прочь, едва не вступив в кровь на полу. «Мамуль!» — сонный голос Ленки раздался в коридоре. «А стоило увидеть происходящее...» как кинулась к брату, задевая на ходу мать и вынуждая ее отступить в сторону. «Мамуль!» Видя почти безумный взгляд Егора, прикованный к на руке, Лена осторожно коснулась его. «Все хорошо, все хорошо!» Она погладила запястье, затем сомкнув на нем пальцы и немного потянув на себя. «Я здесь, все хорошо. Это просто царапина. Не смотри, не смотри на нее. Давай потихоньку...» «Шаг, еще шаг!» Она осторожно увлекала за собой к раковине, и Егор шел бессознательно, будто снова вернулся в свой ночной кошмар. «Все хорошо. Давай, не смотри, малыш. Это просто царапины. У какого мужика не бывает царапин?» Охрипший тихий голос звучал в его голове, врываясь очередным обрывком воспоминаний. Этот голос он узнал. «Ник», — говорил с ним, пока не приехала полиция и скорая. Держал за руку и даже... Так не по-мужски ревел. «Вот так давай». Как в тумане, его пальцы бережно разжимали, и холодная вода хлынула на ладонь. Звук битого стекла, упавшего в оставленную в раковине тарелку, немного отрезвил, возвращая к реальности. Но увидеть хоть что-то ему не дали. Последнее, что Егор заметил, — это раскрасневшееся лицо сестры, которая бесцеремонно набросила на его голову кухонное полотенце, закрывая обзор. «Не бойся». Успокоила Лена, велела стоять смирно и держать руку над раковиной. Захлопали дверцы кухонных шкафов, пока искала аптечку. Поставив цветную коробку на стол, Лена достала перекись и упаковку ваты. «Немного пощиплет», — предупредили Егор, и на ладонь вылилось нечто по ощущениям, показавшееся серной кислотой. Стиснув зубы, он стерпел экзекуцию, благо лицо его все еще было унизительно скрыто полотенцем. «Куда ты уходил вчера? Где ты был? С кем встречался?» Зазвучавший голос матери напомнил о ее присутствии. «Я был у друга, почему ты спрашиваешь об этом?» Вера проигнорировала его слова, занятые тем, что не давала покоя со вчерашнего вечера и разговора с мужем. Раз он был настолько бесполезен, то придется самой решить это своими силами. И единственной силой был Валерий Шмигельский, доктор, имевший приличный опыт в психиатрии, а теперь владеющий личным кабинетом в городе. посоветовал его коллега в компании. При этом тонко намекнул, что его племяннице доктор эффектно помог справиться с переходным возрастом и вспышками агрессии, когда связалась с плохой компанией, якобы стала после сеансов совершенно другим человеком, не проявляя никакого интереса к неугодным семье, друзьям и увлечениям. В прошлый раз стоило Егору проявить повышенный интерес к забытым событиям, доктор буквально выручил. Тогда не составило большого труда заставить сына посещать его Мальчишка слишком привязан к сестре. Манипулировать этим было лучшим из вариантов. Как оказалось, Шмигельский использовал некую технику гипноза при проведении сеансов, что давало необходимый результат. И результат был прекрасен. До того момента, пока не подрался с кем-то. Такое ощущение, что все настройки, установленные доктором, напрочь несло, и он снова становился все более одержимым желанием вспомнить. Но сейчас, когда все зашло так далеко, она могла положиться только на этот вариант. Нужно затащить сына на прием и позволить доктору повторить все, что делал при первом посещении. Тогда он остановится, станет послушным, не будет искать и лезть во все это. Это лучший вариант. Она и так терпела два года. Терпела, оставаясь в этом доме с этим мужчиной, которого даже мысленно назвать мужем опостылила. Но терпение закончилось. Квартиру она давно нашла. Так удобно, недалеко от офиса. Нужно просто все решить, а потом собрать вещи и, наконец, освободиться. «В последнее время ты слишком эмоционален», — произнесла Вера ломким голосом. «Тебе стоит возобновить визиты к доктору Шмигельскому». «В этом нет необходимости». Подавляя волнение, Егор стянул с волос полотенца, Еще мокрые после души пряди упали на глаза, которых плескалось почти отчаяние. «Я как раз наблюдаю обратное», — словно вынося приговор в суде, — произнесла Вера. «Не стоило тогда позволять себе прекращать сеансы». Тогда ты был более адекватен. Эмоции так не кстати захлестывали. Черт, еще немного его начнет колотить. Нельзя. Он должен сдержаться, должен. Еще не хватало, чтобы сочли психом, увлекшимся селфхармом. Егор наблюдал за тем, как сестра заканчивала накладывать повязку на его руку, выходила криво, но от одной проявленной заботы щемило сердце, и боль отступала. Я не нуждаюсь в помощи этого человека. Титаническими усилиями Егор заставил свой голос звучать ровно. «Если сейчас все не умолкнут, я заявлю в полицию о домашнем насилии», охладил обоих звонкий голос Лены. «Собрались вчерашнее повторить? Убирайтесь с кухни оба, и ты тоже». Сестра ткнула пальцем наглую морду кота, объявившегося у входа. «Ты никогда не завтракаешь дома, сбегаешь пока, все еще спят. Почему сейчас здесь?» Она сукаризной посмотрела на мать. «Разве тебе не порань свою работу?» «Не смей мне указывать!» Скрикнула Вера, чувствуя, как все тело пробрала дрожь. «Оставить тебя под опекой брата было большой моей ошибкой. Он не способен научить даже таким элементарным вещам, как уважение к старшим». «Человек заслуживает уважения не годами, а поступками», парировала Лена, упирая кулаки в бока. «Я отправлю тебя в пансион, как и планировала давно. Посмотрим, как изменишь свои взгляды». «Хватит этих угроз. Она останется дома». Я в состоянии позаботиться о своей сестре. «Пока я этого не наблюдаю. Ты не в состоянии справиться даже с самим собой. Ты пропадаешь из дома по ночам, шляешься неизвестно где и с кем, зарываешься в своей комнате, как в берлоге. Не спишь, не ешь. Ты похож на живого мертвеца. Ты себя в зеркало видел? Хочешь доказать, что справишься? Хорошо, я запишу тебя на прием к доктору, и ты к нему пойдешь. В противном случае я уже озвучила свои намерения». «Я не отдам сестру». Мрачно процедил сквозь зубы Егор. Он жал кулаки, чувствуя, что повязка на ладони уже вымокла. Хочешь выставить меня психом? Я хочу, чтобы ты остановился. Если бы не ты... Все это не произошло. Я требую, чтобы ты прекратил. О чем ты говоришь? Вера побледнела, умолкла в смятении, а затем развернулась на каблуках и вышла в коридор. Через минуту в прихожей хлопнула входная дверь. Мамуль. Алена тихо приблизилась к нему и обняла со спины, прижимаясь к ней щекой. «Может, она права?» «В чем? В том, что я ни на что не способный псих?» «В том, что будет лучше, если я уеду. Ты так устал. Тебе не нужно будет тратить на меня время и...» «Замолчи, и больше не смеет повторять». «Но она заставит тебя идти к этому странному дядьке. Ты после этих визитов сам на себя не похож. Будешь выглядеть как зомби. Забыл уже? Тебя тогда избили эти идиоты возле школы. Ты даже не смог нормально защититься от них из-за своего состояния. Может, у тебя и слабое сердце, но с кулаками все в порядке? Хотя после этой драки ты в себя пришел. Тот день он впервые встретил Рейн и перевернуло все в сознании вовсе не драка, а ее появление. В этом Егор был уверен, продолжая слушать возмущение сестры. И таблеток на выписывает мешок. Опять от них будет плохо. Ерунда, я разберусь с этим. Не забивай себе голову такими глупостями. «Давай поедим, а нужно идти. Времени уже сколько. Опоздаешь в школу». «Иногда семья — это благословение, а иногда проклятие». Лена вздохнула, как столетний дед, и поприлась к холодильнику. Решительно собравшись ухаживать за раненым братом, она накрыла на стол, разогрела на плите завтрак и пододвинула к Егору тарелку. «Ешь, потом я могу подсушить волосы». «Спасибо». Он вымучил благодарную улыбку и взялся за вилку. «Сегодня я не смогу заплести твою косу». «И что с того? Свяжу хвост? Или пойду с распущенными? Пусть завидуют!» — мыкнула сестра. Она потрепала по пушистой голове Безешкина, материализовавшегося на свободном стуле. Тот хрипло замурчал, затем рискнул протянуть лапу к Егору и дотронулся до него. «Да ладно тебе, ты не виноват», — заверил он Безе, затем делая пару глотков чая. «Аппетита не было никакого». Закинул немного еды в пустой желудок, чтоб тот не урчал на парах, да чтоб не расстраивать Лену. «Сиди здесь». Сестра соскочила со стула и побежала в комнату. За ней следом метнулся Безышкин, скребя когтями по ламинату. Вернулась Лена с феном, подключая к розетке у стола и принимаясь сушить Егору волосы. «Ты оденешься сам?» «Я не настолько жалок». Брат поднялся со стула. Он кинул взгляд на пол где Лена со всей возможной тщательностью ранее вытерла кровь. Безышкин топтался у стола, тревожно принюхиваясь. «Нужно сменить повязку», — заметила сестра. «Давай сделаю, будем собираться». «Я справлюсь сам, беги, одевайся», — велел Егор, слыша, как в кармане зазвонил телефон. «За мной заедут, так что времени есть побольше твоего. Вперед». Нехотя Лена послушалась, оставляя его одного на кухне. Отвечая на звонок, Егор снова открыл аптечку. Пальцы на раненой руке не удержали крышку коробки, и та свалилась на пол, напугав кота. «Привет». Егор склонился и поднял крышку. «Хорошо, я только переоденусь и спущусь». Маргарита уже приехала, так что стоило ускориться. Он выбросил испачканный бинт в мусорное ведро. На ладони красовалось несколько порезов, достаточно глубоких, чтобы до сих пор кровоточить. Заливая руку перекисью над раковиной, Егор тихо чертыхнулся. «Ладно, о чем сожалеть?» Одним шрамом меньше, одним больше. Но рука ведущая. Конспектировать на лекциях не получится. Придется либо включить диктофон на телефоне, либо переснимать лекцию у кого-то из друзей. Наложив покрепче повязку, Егор переоделся и вышел обратно в коридор. Лена уже обувалась в прихожей. Тогда он и обратил внимание на ее туфли. Она оторвала второй бантик. И разноцветными бусинами скрыла пятна от старого клея. Егор прерывисто вздохнул, глядя на это художество. Вот почему вчера устроила погром в комнате и внезапно взялась перебирать игрушки. Он видел банку с этими старыми бусинами, когда нашел свой телефон. «Лен, я же говорил, что на выходных пойдём и купим новые». «Это бессмысленно в период такого активного роста», заверила сестра, надевая лямки яркого рюкзака на плечи. «Сезон уже заканчивается, они будут малы мне весной. Зачем тратиться зазря? Все, я убежала. Береги руку». «Увидимся вечером, мамуль!» Егора звонко поцеловали в щеку и оставили одного перед захлопнувшейся входной дверью. Он снова вздохнул. Тишина оглушила ненадолго, а усталость навалилась на плечи, будто атмосферное давление внезапно обрушилось на него, проломив невидимый щит. Как бы жизнь не била ремнев, это просто царапины. У какого мужика их нет? Он обул кроссовки, прихватил рюкзак и вышел из квартиры на лестничную площадку. По утрам в подъезде всегда пахло гремучей смесью сигаретного дыма, нудных духов и таких же одеколонов Таков он, запах рабочего утра. Стараясь особо не дышать, Егор добрался до крыльца и тут же вдохнул полной грудью утренний свежий воздух. Рукава белой толстовки потянул как можно ниже, едва ли не до самых кончиков пальцев, чтобы скрыть повязку от взгляда Маргариты. Она привычно ожидала у машины, прислонившись к ней и сложив руки на груди, Увидев Егора, улыбнулась, наблюдая за тем, как приближался. Но радость лилась недолго, стоило заметить, насколько уставшим и бледным он выглядел. Складывалось ощущение, что по ночам некая нечисть пила из него жизненную силу. Опять не спал всю ночь. До сих пор на роли Золушки в этом доме. Маргарита прекрасно помнила, как впервые увидела госпожу Ремневу. Эта женщина походила на ее мать. Даже слишком. Наверное, потому и ненавидели друг друга настолько, что готовы были выцерпать глаза. Вера Ремнева, как и Ольга Шевцова, числились матерями и женами только по паспорту. Две самовлюбленные стервы, которых кроме карьеры и счета в банке ничего не интересовало. Хотя покойная ныне мать ко всему любила менять любовников, да еще мало уже нее в два раза. Но отцу было плевать, ведь сам поступал так же. Их брак держался на одном договоре. В семействе Ремневых все обстояло иначе. Егор наверняка считает, что свела его родителей первая любовь, так сказать, по молодости, а со временем иссякла. На самом же деле, как удалось выяснить Николаю, вся соль была в чистом расчете. Красивая, яркая Вера с легкостью смогла очаровать молодого офицера с такой привлекательной московской пропиской. А чтобы наивный не сорвался с крючка, пришлось в срочном порядке беременеть и преподнести первенца. Даже какое-то время изображать любящую жену и мать. Правда, надолго не хватило, но здесь главное свалить всю вину на мужа и его чертову работу. потом начать страдать от одиночества холодными вечерами и в отместку полностью отдаться своей карьере. Егор родился только потому, что брак пошел трещинами и грозил развалиться. А в компании, в которую зубами вцепилась госпожа Ремнева, репутация полагалась безупречной, и никакой перспективы у жалкой разведенки с ребенком на руках, увы, не имелось. Пришлось изображать второй медовый месяц, после которого вручила супругу второго сына. И уж никогда бы точно не собралась рожать в третий раз. Не пригрози врачи операции. Что поделать? Риск – дело благородное. Тем более, что есть на кого скинуть ребенка. Например, на младшего сына, у которого одно сердце на всю семью. Сердце, которое болит за всех вокруг, кроме себя самого. Интересно, господин майор до сих пор наивно верит, что его брак чего-то стоит? Настолько верит, что даже готов рискнуть своими погонами? Вот только все было холодным расчетом, и мы осталось. Его жёнушка бредила должностью замдиректора и уже её получила, так что по браку в ближайшее время придёт конец. Заметит ли кто-нибудь уход Веры? Возможно, напьётся муж и даже будет винить себя в том, что не смог дать ей какого-то призрачного счастья, а потом вновь утонет в своей работе, не появляясь дома неделями, как и раньше. Сыновья уже взрослые, а дочь? Этот не по годам смышленый ребёнок считает своей матерью Егора. Они будут жить своей жизнью. освободятся в каком-то смысле. Маргарита нахмурилась своим мыслям. Ей ничего не стоит разрушить все, что так упорно создавала все эти годы Вера. Она могла лишить ее всего, унизить, растоптать. Она была той, кто заставляла при одном упоминании кровь вскипать. И стоит этой женщине отказаться от своей семьи, как подпишет себе приговор. Больнее всего Вере будет потерять то, о чем так долго мечтала. Маргарита все смотрела, как приближался Егор, и сердце ее наполнялось горько-сладким чувством. Как жаль, что эта двуличная женщина все еще оставалась его матерью. Единственная причина, по которой руки были связаны, не давая возможности отомстить в полной мере, тот случай двухлетней давности был слишком громким. два всплывут новые обстоятельства произошедшего, и будет суд, это станет адом для Егора и его близких. Самой Маргарите нечего было терять, даже если придется ответить по закону. Она не страшилась и с легкостью бы утащила на дно эту женщину. Но вера, проклятие, была частью семьи человека, которого она любила больше собственной жизни. Сердце Егора такое хрупкое. Как могла причинить ему боль? Уж лучше запереть в своей памяти все случившееся. Запечатать в душе ненависть. Даже превратиться в одного из тех демонов, о которых он писал. но не дать ему прикоснуться ко всей этой грязи. Достаточно ее одной, а для него достаточно того, что уже пережил. Рейн не герой, совсем не герой, как себе представлял Егор. И если он узнает настоящую Рейн, то испытает только горькое разочарование, да и расплатится ли она однажды перед ним за всю свою ложь.